Глава третья Ну и досталось же мне поутру головомойка от старой мисс Ватсон за мое испачканное платье. Но вдова не бронилась, а только отчистила сало и глину, причем состроила такое огорченное лицо, что мне стало совестно. Потом мисс Ватсон увела меня к себе в комнату и стала молиться, но ничего из этого не вышло. Она велела мне молиться каждый день, уверяя, будто бы все, о чем я не попрошу, дастся мне. Но это неправда, я уже пробовал. Раз у меня была удочка, а крючков не было, ну, куда годна удочка без крючка? Уж я молился-молился о крючке, да все не помогало. Тогда я попросил мисс Ватсон, чтобы она помолилась за меня, но она обозвала меня дураком, за что она не объяснила, а сам я никак не мог догадаться. Я крепко призадумался над этим. Отчего, думаю, если человек может получить все, о чем просит в молитве? Отчего тогда дьякон Вин не может воротить убытков, которые он потерпел на свинине? Почему вдова не получит назад серебряную табакерку, которую у нее украли? Почему мисс Ватсон не потолстеть хоть немножко? Нет, все-таки это пустяки. Я пошел и сказал об этом вдове, и она мне объяснила, что молитвой можно получить духовные блага. Это показалось мне чересчур замысловатым, но она мне растолковала, что это значит. Я должен помогать другим людям делать все, что могу для ближних, и постоянно заботиться о них, а о себе даже не думать, значит, угождать и мисс Ватсон. Я опять отправился в рощу. И долго размышлял все о том же, да так ни до чего путного и не додумался. Нет, лучше это бросить и не ломать себе голову. Иногда миссис Дуглас принимала истолковать мне о божественном провидении. Да так хорошо, что у меня слюнки текли. А в другой раз, как начнет говорить мисс Ватсон, все мне представится наоборот. Я уж вообразил, что есть два провидения. Провидение вдовы с которым еще можно кое-как ужиться бедному мальчугану, и проведение мисс Ватсон, от которого ему не сдобровать. Все это я обдумал и решил, что лучше поручу себя проведению вдовы, если оно не оттолкнет меня, хотя, в сущности, не мог понять, почему оно будет ко мне милостивее прежнего, ведь я такой невежда и жалкий неуч. Мой отец не появлялся в наших краях уже больше года, и, слава Богу, для меня спокойнее. Я совсем не желал его видеть. Он ежеминутно бронил меня, когда был трезв, и частенько колотил, хотя большей частью прятался в лесу, чуть только он покажется поблизости. И вот вдруг, в один прекрасный день, нашли его утонувшим в реке, милях в двенадцати от города. Так, по крайней мере, рассказывали. Все думали, что это, наверное, он. Утопленник оказался как раз его роста, в лохмотьях и с необыкновенно длинными волосами. Все приметы в точности совпадали, но черты лица его не могли разобрать. Очень уж долго тело пробыло в воде и потеряло образ человеческий. Говорят, тело плавало на спине. Его вытащили и похоронили на берегу. Но я долго не мог успокоиться. Мне все чудилось что-то странное. Я отлично знал, что мужчины-утопленники плавают не на спине, а ничком. Поэтому я догадался, что это вовсе не отец, а какая-то женщина в мужском платье. Опять мне стало не по себе. Я все боялся, что старик того и гляди, вернется. Признаться мне, очень этого не хотелось. С месяц мы поиграли в разбойников, потом перестали, всем надоело. Никого мы не убили. Никого не ограбили, только представляли все это понарошку. Мы устраивали засаду в лесу и нападали на погонщиков свиней, на женщин, проезжавших в тележках с овощами на рынок. Но никого из них не грабили. Том называл свиней слитками золота, а репу и морковь драгоценностями. Потом мы убегали к себе в пещеру, шумели, буянили, считали убитых и добычу. Но я в этом не видел ровно никакого проку. Раз Том послал одного мальчика, чтобы он пробежал по городу с горящей палкой, он называл это факелом, то был сигнал для сбора всей шайки. Когда мы собрались, он объявил нам, что получил секретные уведомления через шпионов, что на следующий день целый караван испанских купцов и богатых арабов расположится лагерем неподалеку от нашей пещеры с двумя сотнями слонов, шестьюстами верблюдами и тысячи мулов, груженных алмазами, а стражи-то у них менее 400 солдат, так что нам надо непременно устроить засаду, перерезать людей и забрать всю добычу. Наш атаман приказал наточить сабли, прочистить и зарядить ружья, словом, все приготовить к бою. Нам никогда не удавалось даже разграбить телеги с морковью. А все-таки надо было приготовить сабли и ружья, то есть просто прутья и палки отметил Такое оружие точи-не-точи, точи, а все толку не будет, куда оно годится. Я не верил, чтобы мы могли сладить с такой гурьбой испанцев и арабов, но мне очень хотелось увидеть слонов и верблюдов. Вот почему в следующую субботу. Я аккуратно явился на сборный пункт. Услыхав сигнал, мы выскочили из чаще как угорелые, и кинулись вниз по склону холма. Но там не оказалось ни испанцев, ни арабов, ни слонов, ни верблюдов. Это был просто пикник воскресной школы, да и то одного младшего класса. Мы бросились в толпу и погнали детей по пригорку. Но нам не досталось ничего, кроме нескольких пряников, и бутербродов впрочем бен роджерс захватил в плен старую оборванную куклу а джо гарпер поднял молитвенник да еще какую-то книжонку но учительница вступилась и турнула нас так что мы растеряли добычу по дороге бриллиантов никаких я не видел и сказал об этом тому Сойеру. он отвечал что напротив там их были целые груды точно так же были арабы и слоны и все такое в же мы их не видели Удивился я. Он объяснил мне, что, не будь я таким неучим, я мог бы прочесть одну хорошую книжку, называется она «Дон Кихот», и тогда все узнали бы, не расспрашивая. Все это говорит чародейство. Перед нами были и сотни солдат, и слоны, и сокровища, да только у нас есть враги-чародеи. Они-то и превратили все это в воскресную школу. Назло нам. — Ну, хорошо, — сказал я. — Значит, теперь нам остается найти и победить этих самых чародеев. Том назвал меня дурнем Понимаешь ли ты, ведь чародей может вызвать целую толпу джинов, и те изрубят нас в кусочки в один миг, не успеем мы очнуться. Все они высокие-превысокие, с дерева и толстые, в обхват как башни. А что, если бы мы тоже вызвали себе на подмогу несколько джинов, тогда бы мы... Может, сладили с остальными? Да как же вызвать их? Уж не знаю, как это обычно делается. А вот как? Теперь припомнил. Стоит потереть старинную лампу или железное кольцо, и тогда мигом явятся джинны с громом, молнией в облаках дыма и сделают все, что им велят. и мне чего не стоит, например, вывернуть целое дерево с корнем и отколотить им попечитель воскресной школы или кого там попало. Кто же их заставит так бесчинствовать? Разумеется, тот, кто потрет лампу или кольцо. Джейны всегда прислуживают тем, кто имеет волшебную лампу или кольцо, и повинуются их приказам. Скажут им, например, выстроить дворец в сорок миль длиной, весь из алмазов и полной резинки, чтобы жевать, или чем там вздумается драгоценным. Или же велят похитить дочки китайского императора себе в невесты, и все будет исполнено, не успеет взойти солнце на другой день. — Мало того, они могут дворец перенести с места на место. Конечно, Клим прикажут. — Ну, признаться, — сказал я, — эти джинны порядочные дураки, что они не оставляют дворец себе, вместо того, чтобы отдавать его другим. Будь я на их месте, уж не стал бы бросать свое дело и являться как лист перед травой из-за того, что кому-нибудь вздумалось бы потереть старую лампу. — Как ты странно рассуждаешь, Гек. Ровно ничего не смыслишь. Что с тобой разговаривать, глупая ты голова? Не два-три я не мог этого забыть. Все думал, думал. Наконец решил попробовать. Достал старую жестяную лампу, пошел с ней в лес и принялся ее тереть. Тер, до седьмого пота тер, в надежде, что джиннам мне выстроит дворец, а я его продам. Но все напрасно. Никаких джинов не явилось. Тогда я понял, что все это пустяки Том Сойер сочинил по своему обыкновению. Пусть себе верит в арабов и слонов, а я не так прост. Очень уж похож этот арабский караван на учеников воскресной школы.